Часть 4 две битвы глава 28 кая ты куда незнакомый стражник преградил путь от его губ в воздух поднимался пар кожа на лице и руках покраснела и потрескалась одет он был неважно Ресурсов станции, которые еще недавно казались неисчерпаемыми, перестало хватать на всех с тех пор, как к группе Ворона присоединились люди Стерх и Севера, а потом и отряды из Зеленого и Оганского княжества. Это понимали все, и сейчас это было Кае на руку. Мне надо поговорить со Стерх, у меня важное. Заняты они, сказали никого не пускать, обсуждают. А я сказала, что у меня важное дело. Кая вдруг с ужасом почувствовала, что привычное самообладание ей изменяет. Кажется, еще миг она завизжит, как истеричная девчонка. Как будто именно этот человек с красной мордой, не желающий пропускать ее, когда нельзя терять ни минуты, стал последней каплей. «Эй, чего у вас тут? Это же Кая. Она со стерха и с этим, в маске знакома. Верно?» «Оникс». Выдохнула Кая со смесью облегчения и стыда, и тот подмигнул ей, видимо, не заметив ее терзаний. «Да, это я, красавица. Брось, пропусти ее, она с учеными работает. Может, правда, что срочная?» Первый страж фыркнул, но посторонился. Возможно, не хотел спорить. Возможно, в местной иерархии Оникс стоял выше. Так или иначе, чудо произошло. «Спасибо. Не за что». Оникс снова подмигнул, широко улыбнулся. «Когда все закончится, сходим куда-нибудь?» «В чайную?» «Если хоть одна чайная уцелеет?» Непременно. пробормотала Кайя. Об этом обещании она подумает позже. У ворона было битком народу, и внутри было тепло. Оконные стекла, местами заклеенные длинными полосами ткани, запотели. Ворон сидел не на своем месте, занял стул левее. Напротив устроились стерх и пом, рядом с ними Ермо, за ним Ник, тот самый воин Загана, который, по словам Гана, всегда ему завидовал. Ближе всех к двери сидел на краю стула, не зная, куда девать руки, Михаил, вот кого Кая не ожидала увидеть. В кресле ворона, дурной знак, развалился север. Фигуры на шахматной доске были в беспорядке, и рядом с севером Кая увидела несколько белых фигур, видимо, поверженных. Его партнером по игре был ворон. Черных фигур у его локтя было меньше. Еще несколько человек сидели дальше от стола, видимо, будущие военачальники или лидеры групп, о которых Кая не знала. Север заметил ее первым. «Смотрите-ка!» Голос под маской звучал глухо. «Рыжик! Всегда в гуще событий! Умница!» «Кая!» Стерх приподняла брови совсем немножко, но любого из ее летунов, включая пома, это наверняка напугало бы до смерти. «Что ты тут делаешь? Я тебя не вызывала». «Ловко ты присвоила девчушку», — заметил Север. «Разве она не ваша?» — он кивнул Михаилу. «Или теперь правильнее считать ее верно подданной князя Аганского? Или даже княгиней, м?» Князь будет разбираться со своими увлечениями сам, когда вернется. Буркнул Ник, не глядя на Каю. Это его дело. Не ваше, как и вообще все, что касается Агана. Ну и ну. Север рассмеялся. Какой ты суровый, ничего себе. Не стоит принимать все так близко к сердцу. У нас впереди столько общих испытаний. Мы все должны быть добрыми друзьями. Отличная идея. Прогудел Пом. Тогда почему бы нам не...» «И все же вопросы престола наследия — штука интересная». Бодро продолжил Север. «Интересно, кого Ган предпочел бы видеть представителям своих интересов на этом маленьком дружеском собрании?» «Тошу», — сказала Кайя. «Но Тоша сейчас не в лучшей форме. Я пришла, чтобы сообщить кое-что важное, более важное, чем Агана или Зеленая» может, даже более важное, чем Красный Город. Глаза в прорезях маски хищно блеснули. Ворон наклонился к столу, явно заинтригованный, а Стерх смотрела настороженно и внимательно, как будто готовясь в любой момент заткнуть Кае рот. Это касается ученых, Анле и другой стороны. «У нас нет на это времени. Слишком поспешно выпалила Стерх. Нам нужно заниматься делом». Кая вдруг поняла, чего-то боится. Как подать ей знак? Как объяснить с тех, что она пришла вовсе не для того, чтобы раскрывать ее секреты? «Почему же?» Север вдруг резко, как пикирующая на жертву птица, наклонился к доске и со стуком переставил коня. «Разве это не самое важное? Во всяком случае, с точки зрения вашего императора. Столько лет вы трудились ради воплощения его идей, и вот они вам больше не интересны?» Сразу несколько человек из Красного заговорили одновременно, и Кая с ужасом почувствовала, как время уходит. Чтобы за игру не вел Север, сейчас он вносил смуту в ряды объединившихся против сокол, а Кая должна была заставить их слушать. «Пожалуйста, послушайте». Она заговорила громче, но гул никуда не исчез. «Я узнала, что... нам нужно как можно быстрее». Почти все говорили разом, и Кая вдруг вспомнила давнишний прием, который не раз использовал дедушка. «Хочешь заставить людей услышать тебя? Скажи то, чего никто не ожидает!» «Почему здесь нет ученых?» Это сработало. гол стал тише, а потом стих совсем, и Кая продолжила. «Красный город важен не сам по себе, а из-за лаборатории. Там Сандру удалось открыть прореху. Там оборудование, которым он это сделал. Там...» «Сокол могла все уничтожить?» «С чего бы?» – заговорил ворон, до сих пор молчавший. «Сокол обожает Сандра. Она ни за что не стала бы лишать себя надежды его вернуть». Оборудование, которое использовал Сандр, делал мой дедушка. Кай изо всех сил старалась не заговорить слишком громко. Верный способ лишиться внимания слушателей. Если есть способ закрыть прорехи, он связан с лабораторией. Ученые знают об этом лучше меня. Лучше любого здесь. Так позовите их, позвольте им участвовать, потому что... Потому что я говорила с другой стороной». «Что за чушь?» Стерх фыркнула, но ее голос дрогнул. «Как это возможно?» Помогла Анле, эта девушка с той стороны. Ее держал в плену Сандер. Вместе с учеными она придумала, как говорить с теми, кто оказался за прорехами. «Я... я смогла поговорить с Артёмом. Новый гол перекричать ей бы точно не удалось. Но ворон встал и заколотил ладонью по столу. «Да дайте же ей закончить!» Артем сказал, все в опасности. И мы, и они, те, кто на той стороне. Сказал, они там пытаются все исправить, но для этого нам надо взять Красный Город и защищать лабораторию как можно скорее. Нам надо выдвигаться завтра, иначе... Ее слова утонули в возгласах. Она так уверена, что он действительно просто ерунда. Но если это правда другая сторона. И что? Это что, союз с нечистью? Чем это отличается от того, что делал Сандер? Это ловушка. Кто она вообще такая, чтобы доверять ей нашей жизни? Да брось. Даже если так, как она могла бы? Послушай, ты-то заткнись. Ситуация выходила из-под контроля. Виска Хукаи застучала. Сейчас так нужно было оставаться хладнокровной и сосредоточенной. Но больше всего и хотелось запустить в ближайшего из крюкунов чем-нибудь с тяжелым. Север опередил ее, силой ударив по столу одной из шахматных фигур. «Полегче!» — воскликнул Ворон. «Где я возьму еще одни такие же отличные шахматы?» «Мои извинения». Маска хохотнула. «Но, думаю, ты согласишься, этот балаган пора прекращать. Дайте девочки подробно и четко рассказать, что именно она знает. А потом решим, что делать». «Я согласен», — сказал Ворон, подбирая прокинутые фигуры. «Мы проголосуем и решим все вместе». Север неопределенно хмыкнул. От недавней нервозности стерх не осталось и следа. Теперь она выглядела спокойной, почти скучающей. «Что ж, говори, девочка, но постарайся покороче». Рассказывая, Кая перебегала взглядом по лицам слушателей. Еще один рецепт, которым когда-то поделился с ней дедушка. Она видела, не все верят ей, не все проголосуют в ее пользу. Но были и те, кто слушал зачарованно. В их числе Ворон, Михаил, Ник и, как ни странно, Пом. Лицо стерх оставалось непроницаемым от начала до конца рассказа о контактах, Анле, экспериментах Павла, Артеме. Ник был единственным, кто перебил ее, когда она начала описывать встречу с Артёмом. Он жив? Она сбилась, как будто, идя по лестнице вместо ступеньки, угодила ногой в пустоту. Я почти уверена, что да. Я спросила Артёма но он стал исчезать, времени не хватало. Мне показалось, по губам, что он ответил «да». Нек промолчал, и Кая продолжила рассказ. Когда она закончила несколько минут, все молчали. «Если прорехи и вправду перестанут открываться», — сказал Пом, хмурясь. «Разве это, ну, вроде как того не стоит? Сейчас идти или через неделю, что с того изменится?» «Идти сейчас из-за бредовых фантазий — глупость». Буркнул кто-то из людей ворона. «Мы не готовы. Дирижабли нужно проверить, нужно...» Еда заканчивается быстрее с тех пор, как счет людей здесь пошел на сотни. Заметил ворон, делая ход белой фигуркой в виде башни. «Было бы просто чудесно хорошенько подготовиться, но у нас нет времени. Почему не ускориться? К тому же их разведка наверняка видела какие-то из наших перемещений. Если так, они нас не ждут. Мы можем застать их врасплох» если девчонка с ними уже не пообщалась», заметил Ермо, и Кая почувствовала, как холодная ярость заполняет ее от пяток до макушки. «Что, одна девица уже наделала бед, а они вроде как дружили». «Мы не дружили», сказала Кая, но никто ее не слушал. «Давайте проголосуем». Ворон пожал плечами. «Это лучшее решение с учетом того, что наши люди одинаково рискнут жизнью. Разве нет?» Возражений не было. «Прекрасно. Кто за то, чтобы идти завтра и отправить группу в лабораторию, когда город будет взят?» «Мне нравится твой оптимизм, парень». Север хмыкнул и поднял руку. «Михаил, незнакомый парень у окна, Ник, кто-то еще незнакомый». Кая ждала, что стерх поднимет руку, но она продолжала сидеть неподвижно очень прямо. Пом дернулся, как будто хотел поднять руку, но покосившись на стерх не стал. «Кто за то, чтобы выждать?» «Мы не готовы». Отрезала стерх. «И оснований верить указам с той стороны у нас нет. Я за то, чтобы делать, как собирались». Пом поднял руку, не глядя ни на неё, ни на Каю. Следом поднялось еще несколько рук. «Поровну», — заметил Ворон. «Что ж, давайте не будем усложнять». Север сделал еще один ход на доске и, увенчанная короной белая фигурка, упала и покатилась к краю стола. «У меня людей больше. Значит, мой голос весомее. Мы идем завтра». Стерха бровью не повела, но Кая заметила, что капитан побледнела. Обычно это говорило о том, что она очень зла. «Я в такие игры не играю. Мы... Не играй, птичка!» Север пожал плечами. «Справимся и без тебя». «Делаем, по-моему. Или я ухожу и увожу своих людей. И посмотрю издалека, много ли вы навоюете. Хоть через неделю, хоть через две». Я еще раз повторяю. Каю больше не слушала. Все снова спорили друг с другом, кроме Михаила, вцепившегося в края стула, как в спасательный круг, и пома, подглядывающего на стерх с несчастным видом. «Ей здесь было больше нечего делать». Проскользнув к выходу, Кая поймала взгляд севера. Тот подмигнул ей под маской, и она почувствовала – победа останется за ним. Они пойдут на Красный город завтра. Она сделает все, чтобы выполнить просьбу Артема. И завтра кого-то из тех, кого она знает, наверняка не будет в живых. Возможно, и ее самой. А это значит, что время терять нельзя. Нужно найти тех, кто поверит ей и пойдет в лабораторию, даже если она не сможет. Нужно подготовиться поговорить с шоу, найти оружие и обувь покрепче, если выйдет, подумать о севере, стерх, вороне и о том, как не напортачить. Столько всего нужно. Времени на мысли о чем-то другом не остается, и это к лучшему. Потому что на самом деле она так и не успела узнать, жив ли Ганн.